Лекция одиннадцатая. Идея к Ханри. Я глубоко вдохнула и выдохнула. «Медленно, Льера не в первый раз произносил фразу Хан. «Попробуй еще раз!» Макс рядом с ним молча наблюдал за моими действиями, готовясь подстраховать в случае чего. А я стояла метрах в трех от мужчины, пыталась научиться контролировать количество энергии. Интуитивно колдовала хорошо, например, зажигала ту же сферу освещения. Но вот когда надо было делать это осознанно... собственными нитями ведь убиться маловероятно, — посмотрела на княжича. Его бровь приподнялась, а взгляд заставил меня почувствовать себя неуютно. Теоретически прибить себя своим же волшебством можно. Практически это случалось либо у полных идиотов, либо при несовпадении с какой-нибудь очень сложной и крупной магией, например, из древнего артефакта. Надеюсь, если это и действует в моем случае, то относится ко второму варианту. — Слушай, Макс, а Демиурги когда-нибудь себя же, ну, не, ну, того? — посмотрела на блондина. Хан раздраженно закатил глаза, затем покачал головой. Голем же наоборот на мои слова улыбнулся. «Нет, Льера, еще ни разу Демиург сам себя не убил», — ответил бывший хранитель. «И это маловероятно, учитывая масштаб проходящей через него силы. Ты не Демиург, но случай похожий». Фух, «Уже легче». «Однако», — протянул Ханри, — «Учитывай, что хотя сама из-за отдачи отделаешься легко, магов рядом можешь убить. Так что еще один вдох-выдох и пробуй. Медленно, Льерра!» А такой хороший вечер начинался. Днем вдоволь повалялась в постели. Когда начало темнеть, спустилась покушать и... Мне напомнили про необходимость проверить силу. Ужин решили отложить. «Ладно». сказала самой себе, сосредотачиваясь. Простенький щит, уберегающий от легкого волшебства, распадался на части из-за того, что не могла нормально рассчитать количество энергии. Я не успевала сплести и половины. Что ж это такое? Либо совсем сила оказывалась мало, либо не тервались от перенапряжения. Это мне что заново учиться? Попробуем иначе. сказал хан, когда я в очередной раз раздраженно встряхнула руками, сбрасывая остатки нитей после неудачной попытки. Магия, образовавшая горящую красным сферу, сформировалась над ладонями княжича, полетела в меня так быстро, что и подумать я не успела. Действуя неосознанно, выставила вперед руки, желая оттолкнуть угрозу, а сама зажмурилась. Мужчин снесло ударной волной. Макс пролетел несколько метров и чудом приземлился на ноги, проехав еще некоторое расстояние. Хотя при чем тут чудо? Тренированный он. К вообще-то тоже, но ему немного не повезло. Все тот же многострадальный столб, являющийся частью полосы препятствий, встретил его раньше, чем Тень успел взять ситуацию под контроль. Раздался треск, вспыхнули защищающие нити, и брюнет рухнул вниз. «Ох!» простонал он. «Так тебе и надо! Все равно сейчас как новенький поднимешься!» Макс на сверхскорости преодолел расстояние до бывшего адепта-куратора, который морщился от боли и начал сканировать. «До меня запоздало дошло, что Хан остался без регенерации, и такой удар, который обычно проходил для тени очень быстро, сейчас ощущался им словно человеком. Черт!» Воскликнула и поспешила к мужчинам. В груди неприятно заколола. Я не специально, и к Ханри сам спровоцировал. Но если бы у меня получалось управлять силой, то никого бы не снесло. А еще стало страшно. Удар был нехилый. Он ведь... ему там ничего не сломало? — Надо к целителю, — сказал Макс. По лбу брюнета потекло несколько капель пота, Это и напряженные мышцы лица говорили о том, что удар оказался очень болезненным. «Я не специально», — повторила вслух свои мысли. «Целительские нити усилят яд, и он будет действовать дольше. Вот же я молодец!» «Не...» — с трудом проговорил Хан. «Чего?» Он дышал тяжело, словно не мог поднимать грудь выше определенного уровня. «Мы не можем заявиться в обычную целительскую лавку или к тем же теням!» — нахмурилась и посмотрела на бывшего хранителя. «Что делать?» Параллельно с тем, как блондин пытался придумать ответ на мой вопрос, он колдовал нити, которые обхватывали тело к Хаанре, готовя к транспортировке. Последний сжимал зубы, стараясь скрыть, насколько ему больно. Я же начинала все больше нервничать. «Блин...» Снова с трудом дались слова Брюнету. «Выбор меня удивил. Хан доверяет ей? Серьезно?» Хотя первое впечатление о бывшей адептке было то еще, в общем-то, негатива она во мне не вызывала. «Давай координаты», — велел Макс. Голем зацепил нить княжича и сплел телепортационные нити. «Я подошла ближе, чтобы мы оказались более компактными для легкого перемещения». Перед тем, как магия опустилась, мы с Максом переглянулись. Кажется, он подумал о том же. Светлой эльфийке не доверяли мы оба. «Какого?» – начала бывшая адептка, когда мы оказались в центре большой гостиной, где девушка, сидя на диване в позе лотоса, вязала голубой свитер с белыми цветочками. «От кого-кого от нее?» – я такого не ожидала, о чем и сообщили мои округлившиеся в шоке глаза – Рукоделие и Эйлин? Что с ним? Подскочила выпускница коалы, увидев состояние Хана. Регенерация блокирована ядом, сказал Макс. Он влетел на скорости в дерево. Угу. Это он сам в дерево. Канри, зависший в воздухе, дышал тяжело. Его лицо было напряжено настолько, что и без того светлая кожа стала практически белой. Ему больно. И в этом виновата я. Да, я не раз представляла, как отвешиваю ему люлей, но это совсем не то. Если княжич сейчас обладает человеческой регенерацией и любое вмешательство только усугубит ситуацию, то... «Давай, Нити!» — велела девушка и перехватила контроль у голема. «Нараэль!» — крикнула она. В гостиную тут же вбежал эльф. Возраст подобной расы для меня было определить даже примерно затруднительно, но он выглядел старше хозяйки раза в два. — Вы двое остаетесь здесь! — велела она нам, одернув верхнюю рубашку нежно-розовой пижамы. — Нараэль, вели обслужить гостей и подготовь целительскую! — Срочно! — Слушаюсь, моя госпожа! — поклонился слуга. Меньше чем за минуту мы оказались со Строухим одни. Он подошел ко мне и притянул к себе. Я ткнулась носом в его грудь. Теплые руки начали ласково гладить меня по спине успокаивающими движениями. — Макс! — чуть отстранилась и посмотрела на него. — Я же... его не убила? Мне не надо было объяснять, с чем сравним удар подобной силовой волной. — Нет, — ответил он. Эйлин знает, как действовать даже в случае подобного яда. Все будет хорошо. «Ты уверен?» — сглотнула. «Да, Льерра. Я уверен», — твердо произнес мужчина, глядя в мои глаза. «Поэтому успокойся и доверься профессионалу». Блондин мягко обхватил меня за плечи, затем отвел к дивану и посадил рядом с вязанием. Все еще, чувствуя тревогу за состояние княжича, посмотрела на изделие целительницы. Затем взяла уже связанную часть и принялась более внимательно рассматривать получившееся. Хорошо было на что-то отвлечься. Да мне и правда интересно, что создает Остроухая. Повертев в руках, еще больше удивилась. Какие сложные узоры! И все вручную! А куда она потом денет свитер? Представила светлую эльфийку в этой голубой красоте. Ха. Если бы не негативные эмоции, продолжающие холодом крутиться в груди, похихикало бы. Что она потом с этим делает? Наверное, просто складирует. Или надевает, пока никто не видит. Вообще вязание занятия весьма увлекательное. И я частенько завидовала тем, кто умел создавать красивые вещи собственными руками. Но образ Эйлин никак у меня с таким способом времяпрепровождения не вязался. Кстати, если отстраниться от ситуации, в голову приходит интересная мысль. У княжича есть прямой доступ в дом эльфийки. Защита нас пропустила. Не на порог или за территорию, а конкретно в дом. Это верх доверия. Что у них за отношения?» Не то чтобы меня интересовало его окружение. Просто неожиданно. — Ого! — сказала я, посмотрев на бывшего хранителя. — Удивительное хобби для такой, как Эйлин. Он улыбнулся и опустился в одно из кресел. Устало правил рукой по волосам. Пытается скрыть, но вид напряженный. — Ты чего? — спросила, нахмурившись. — Ты ведь сказал, что с ханом... Прервалась, когда блондин наколдовал защиту от прослушки. Сильную, с нитями голема. Такие не взломать быстро даже квалифицированным специалистам. «Льера, ты думаешь, так легко отравить тень?» Задал вопрос мужчина. «Не думаю», — покачала головой. «Ты рассказывал, что тени с детства вырабатывают иммунитет ко многим ядам». «Чтобы так зацепить тень...» — продолжил Остроухий, — недостаточно мощного яда. — Это зелье на основе крови, крови Ханри. То есть ты хочешь сказать, что кто-то знал, что он там будет, откуда-то достал кровь и сварил зелье? — решила озвучить вслух. — Ладно, представим, что информация о нем просочилась и раньше. Не такая уж проблема узнать, в каком составе мы покинули Оракула, но кровь... Макс, достать ее у тени почти нереально, верно? Дальера, кивнул Голем, не достать. И яд такой тоже легко не достать. Значит, кто-то подготовился заранее, поживала собственные губы. Разговор отвлекал от переживаний. Но я не думаю, что это Эйдхар, хотя там и были его воины. Я тоже не думаю, что это Эйтхар, сказал блондин, по крайней мере, не сам. «Кто-то подсуетился». «Тхайраэн?» Тхайраен? предположила. «Нет», — протянул задумчиво мужчина. «Вряд ли». У него крутилась какая-то теория на уме, но озвучивать Макс не стал. Я решила не давить. Если посчитает стоящим, расскажет. Все равно с этой информацией лично я ничего полезного сделать не смогу. Пауза в разговоре заставила меня вернуться мыслями к княжичу. «Надеюсь, она его подлатает», — имела я в виду Эйлин и Кханри. «Не переживай», — сказал бывший хранитель. «Спину-то ему не сломала». Я простонала, уперлась локтями в колени и спрятала лицо в ладонях. Макс опустился рядом со мной на корточки и мягко коснулся волос. «Льера». «Он осознавал риски, когда колдовал. Это не твоя вина», — произнес блондин. И я еще раз тебе повторяю, он точно будет в порядке. Это не вопрос жизни и смерти, а вопрос, как быстро Эйлен обойдет яд. Поэтому перестань так сильно волноваться. — Правда? — подняла на него глаза. — Думаешь, я буду тебя обманывать? — тепло улыбнулся Макс. — Да, у него сейчас человеческая регенерация. Но человеком он от этого не стал. Шумно выдохнула. В этот раз он нашел подходящие слова. Я на эмоциях и правда начала думать о Хане сейчас как о человеке, что с ним действительно может случиться что-то страшное по моей вине, но это не так. Макс прав. Княжич – тень. Кто бы подумал, что я когда-то буду за него переживать? Мне надо тренироваться, – сделала вывод. Больше тренироваться, только нельзя, чтобы подобное повторилось. Вдруг я опять кого-то зацеплю. Хочешь исключить присутствие Ханри? — спросил бывший хранитель. — Да, — кивнула. — Ты голем, но он... — Даже когда восстановит регенерацию, я ведь могу случайно причинить ему серьезный вред. — Можешь, — подтвердил мужчина, — пока не владеешь силой. — Владеешь, скажешь, тоже. — Вздохнула. — До этого как пешком до Китая. — Да куда? не поняла Страухи. Да, место такое в моем мире есть, — пояснила. — Далеко туда идти. — А зачем идти, если это далеко? — — удивился он. — Туда не возят? — Возят, — улыбнулась, — и летают. Это просто фраза для сравнения. Макс пару секунд думал, затем поднялся, убрал с дивана на соседнее кресло вязанье и пересел ко мне. Он обнял меня за плечи и посмотрел в глаза. — Лера, не стоит так переживать, — проговорил он. — Да, ты не научишься обращаться с силой быстро. На это потребуются годы. Когда он это произнес, я представила себя вечной ученицей. Я-то думала в академии учиться, когда почти закончила университет, долго. Как же я ошибалась. Блондин продолжил. Но регулировать количество энергии вполне сможешь. А если не получится осознанно, будешь действовать интуитивно. Ты ведь чувствуешь, как надо, где-то внутри. Я вздохнула и прильнула к нему ближе, уложив голову на плечо. Рядом с любимым мужчиной мне становилось спокойнее. И очень хотелось отложить все и просто побыть вдвоем. Подумать только, сейчас для нас это роскошь. «Когда все закончится, я возьму перерыв», — решительно произнесла. «Месяц? Нет, год». Блондин прижимался ко мне щекой, поэтому я почувствовала его улыбку. «Если захочешь, так и сделаем», — согласился он. «Все равно я богата». Работать не требуется. Вспомнила про счет в гномьем банке. «Не заскучаешь?» спросила Остроухий. «Всегда можно придумать что-то интересное, кроме постоянной учебы и проблем, связанных с сильными мира сего. Или, правильнее сказать, наглыми», задала риторический вопрос, подумав про Тхайраэна. По нитям защиты прошла пульсация. Голем распустил магию, впуская в помещение Нараэля. Эльф посмотрел на нас, не выказал ни единой эмоции и поклонился. «Чего желают гости?» — спросил слуга. «Принесите чай», — сказал Макс, «травяной, успокаивающий, и стакан воды». «Будет сделано». Он снова поклонился и собрался уходить, как я остановила вопросом. «А когда?» — замялась, подбирая правильные слова. «Госпожа Эйлина Райль вернется. Она говорила что-то?» «В течение часа». — ответил мужчина все с тем же безразличным выражением лица. «Я могу идти?» «Да, конечно», — произнесла вежливо. Когда дверь закрылась, и Макс снова поставил защиту, спросила. «Анраэль воспринимает меня как человека или видит?» «Не видит», — успокоил блондин. «Но ты больше не ощущаешься человеком». «А кем тогда?» — поинтересовалась. «Полукровкой», — пригляделся ко мне голем. «Вероятнее, от высшего демона». «Это же еще хуже!» Вздохнула. «С какой точки зрения смотреть?» Ответил он. «Да, это не м -м, престижно, но зато в тебе никто не заподозрит кого-то большего». «Ну, раз так, то это даже хорошо!» Кивнула. «Есть позитивная сторона». «Но погоди! Сила во мне большая, окажусь всего лишь полукровкой?» «Она же скрыта в тебе!» Объяснил мужчина. А изменения фона и те же сверхскорости, сверхсила вполне подходят полукровке сильной расы. Я зевнула, прикрыв рот рукой. Устала? тихо спросил Макс. Да, вроде времени не так много, но что-то сил нет, призналась. Может, нервы. Чуть не угрохала княжича теней и собралась спать, даже стыдно. С непривычки, ответил он. Ты использовала сразу много силы, неправильно ее распределив. Теперь тебе нужно отдохнуть. Мужчина снова притянул меня к себе на плечо. Поспи немного. Разбудишь? Закрыла глаза. Когда Эйлин вернется? Если все будет хорошо, не стану, сказал блондин. «Ну, я... Говорила с трудом, быстро утягивая меня в сон. Хочу знать... Фразу-то говорила почти неслышно. Мне действительно требовался отдых, и организм взял свое. Проснулась от ощущения чьего-то взгляда. Осторожно приоткрыла глаза. В помещении в стороне висел тусклый светлячок, слабо освещающий небольшое пространство вокруг. Полностью подняв веки, несколько секунд не могла понять, в чем дело. «Хорошо тебе спится? задал вопрос к Анри. «Какого...» приподнялась на кровати и огляделась. Комната Макса. «Какого черта ты делаешь?» гневно посмотрела на тень. Вот тена перемещения не почувствовала, видимо, и правда сильно устала. Как голем, надеюсь, это был он, уложил в постель, тоже пропустила, а вот чье-то внимание даже разбудила. Ведь мы не в общей комнате. Что здесь делает хан? Судя по его виду, Эйлин все-таки обошла ограничение яда, как и говорил Макс. Фух, не убила таки. «Стою», — ответил Брюнет. «Смотрю», — добавил он спустя паузу. Точно в порядке, раз издевается. «Какого черта ты стоишь в спальне Макса и смотришь на то, как я сплю?» Решила задать вопрос четко. «Хорошо, что бывший хранитель не стал меня раздевать». одеялом накрыл, но, заглянув под него, поняла, что одежда осталась та же. Наверное, не хотел нечаянно разбудить. «Хм», — задумчиво протянул мужчина. «Захотелось». Во мне поднялась привычная волна раздражения. Но все же одновременно с этим я была рада видеть его в добром здравии. Сев на кровати, потерла виски, в которых на пару секунд неприятно прострелила. «Хан», «Мне вот вообще не до твоих приколов», — сказала, наколдовав временные нити. «Сейчас глубокая ночь. И где Макс?» «Делает тебе помещение для занятий», — ответил выпускник коалы. «Хорошо», — постаралась быть максимально терпеливой. «А что делаешь ты?» «Стою, смотрю». «Я передумала». «Я его убью! Нет, но ну серьезно!» не выдержав, подхватила подушку и швырнула в мужчину. Он легко поймал, осмотрел неудавшееся средство члена вредительства и кинул обратно на постель. «Поговорить надо», наконец произнес княжич что-то дельное. «А до утра ты подождать не мог?» — Закатила глаза. «Я и ждал». Уголок его губ дернулся, выдавая реакцию. «Вот нравится ему надо мной издеваться». «Ага, здесь, глядя на меня!» «Класс!» Фыркнула и поднялась. Живот заурчало, повещая о том, что пропуск ужина не прошел бесследно. «Идем», — сказал Ханри. Он первый вышел из комнаты. Я медленно вдохнула, выдохнула и направилась за ним. Интересно, что там за разговор такой, раз он решил ждать напротив кровати, пока я проснусь. На кухне я разогрела еду. Макс притащил ее из какой-то таверны. «На вкус вполне ничего, мне понравилось». Хан сел напротив, налив себе лишь стакан воды. «Ты как себя чувствуешь?» все же решилась спросить. Брови мужчины изогнулись. «А не видно?» вопросом на вопрос ответил он. «Не любит тень все же быть слабым». «Насколько увеличится время твоего восстановления?» посмотрела на мужчину. «На пару дней». поморщился Брюнет. элен постаралась, колдовала точечно. «Я поняла, о чем он. Регулировала количество целебной магии, чтобы использовать как можно меньше нитей. Ну, она эльфийка. У них дар лечить с рождения». «Ты ей доверяешь?» «Очередной вопрос». «Да», кивнул Брюнет. «Мы прямо в дом попали», сказала я, решив не спрашивать напрямую про их отношения. «Я знаю, нить-ключ». пристально посмотрел на меня мужчина. «Почему ты вообще этим интересуешься?» Несколько секунд глядела в ответ, затем шумно выдохнула. «Ну, знаешь, нас ищут и Эйтхар. Не удивлюсь, если это не конечный список. А Эйлин никогда не казалась мне...» Старалась подобрать наиболее подходящее слово. «Той, кому стоит доверять». «Стоит». Произнес Хан, рассматривая воду в стакане. Она никому не расскажет, даже если захочет. А начала было. Вы с ней. Нет, твердо сказал тень, подняв на меня глаза. Достаточно. Так, ясно. Это все, что, по его мнению, я должна знать. Если продолжить задавать вопросы, он мало того, что не ответит, так еще и взбесится. Ешь, велел княжич. Придвинула тарелку ближе и отправила первую порцию в рот. Оказывается, я нехило проголодалась. Остальная еда была уничтожена довольно быстро, и только когда тарелка опустела, мужчина начал разговор. «После посещения Демиурга я должен буду на некоторое время уйти», — сказал он. И притянула ближе чай. «В чем проблема? Я хочу, чтобы этот разговор остался между нами, Льерра», — серьезно произнес княжич. «Ты хочешь, чтобы я не рассказывала Максу?» — уточнила. «Да, голему!» — кивнул к Ханри. И все же ему не нравилось, что я дала имя бывшему хранителю. Пусть он больше не маска тени, и все равно выпускник коалы подчеркивал. Големы подобны маскам, только в мире куда масштабнее. «Ну, это зависит от того, что ты собираешься мне сказать», — произнесла я. «Врать Максу или что-то утаивать не было в моих планах». «Однако, зная Хана, он, конечно, от Остроухова не в восторге, но в нашем э, союзе оставался открытым. Проблемы обсуждались прямо, на равных. Пусть сам Тень бы и не признал. «Я не уверен, что Ирис не сможет прочесть Голема», — сказал Брюнет. «Вот в чем дело. Хм. А ведь в чем-то он прав. Вдруг такое возможно?» «Конечно, можно спросить у Макса, но мало ли чему Ирис успела научиться. Выцеплять из закрытых миров тоже считалось невозможным». «Хорошо», — кивнула. «Но, Хан, я все равно буду смотреть, исходя из того, что именно ты скажешь». «После посещения Демиурга я временно вас покину», — серьезно смотрел в мои глаза мужчина. «Я хочу найти способ попасть в мир владыки ветров». «Аарон?» — удивилась «Зачем тебе дракон?» «Непростой дракон», — ухмыльнулся тень. «Хочешь еще одного союзника?» — предположила. «Да», — ответил Брюнет. «И только?» — Вырвалась раньше, чем я успела осознать собственные слова. «Привыкла искать в действиях бывшего адепта-куратора, если не подвох, то личную выгоду. Но не верилось мне, что эта поездка нужна ему только ради хорошего союзника. Скорее, помощь нам — бонус, Льера». начал говорить хан. «Не мое дело, я поняла». Подняла руки в жесте сдаюсь. Мужчина хмыкнул. Некоторое время молча смотрела в серые непроницаемые сейчас глаза, размышляя, можно ли не раскрывать эту информацию голему. В принципе, ничего такого в этом нет. А риски, которые озвучил ранее княжич, действительно могут существовать. «Ладно», – произнесла спустя некоторое время. Вреда это причинить не должно. Я не скажу Максу. Где кольцо? Спросил Ханри. А? Не поняла, почему он вдруг резко перепрыгнул с темы. Артефакт, который дал тебе Владыка Ветров, терпеливо произнес Хан. А, протянула. Не перепрыгнул тему, это я не так поняла. Должен быть у Эйтхара. Тогда не забудь его забрать, велел мужчина. Если найду. вздохнула. «Не знаю, достаточно ли у нас для этого будет времени». «Найди», — раскомандовался княжич. «Артефакт необходим». Недовольно на него взглянула, но кивнула. «Понятно же, что даже если выйдет заключить союз с Аароном, сразу он к нам не помчится. А вот вызвать в случае чего будет можно. Для этого он и дал мне кольцо». «Но я все равно не понимаю, почему нельзя было подождать до утра», — проворчала. потому что голем успел бы доделать комнату для занятий и без его ведома поговорить бы не удалось сказал мужчина Ха, выкрутился хмыкнула ханри хищно улыбнулся я же сделала очередной глоток чая чувствуя неприятное ощущение где то внутри может макс и хан к масштабным событиям привыкли но для меня это было слишком нервно и небольшая относительная передышка лишь на чуть-чуть снизила уровень стресса. Хотя я чуть не прибила княжеча теней. Возможно, первый день, планируемый для расслабления, наоборот, повысил напряжение. «Твой почтовый маячок», — произнес выпускник Куалы, «я буду писать раз в три дня. Примешь, значит, с вами все в порядке. А не пришлю, значит, рассчитывайте только на себя». «Ха!» Успокоил, ничего не скажешь. Он же одноразовый, припомнила. Нет, ответил Брюнет. Я велел шандагу сделать постоянной. А -а, -а, а а протянула. Не знала. Значит, он задумал это еще раньше. Слушай, хан, ты прости, что так вышло. Посмотрела на него и получила ожидаемое. Мужчина поморщился. Мои извинения ему были не нужны. Это лишнее напоминание о том, что его умудрились покоцать. «И будь осторожен, ладно?» — добавила. Он поднялся, отлевитировал стакан в мойку и, прежде чем уйти, произнес. «Буду». Я еще некоторое время сидела на кухне, размышляя над идеей к Кханри, а после пятого зевка решила, что пора продолжить занятие, которое прервал княжич, то есть поспать. Только надо сходить в душ и переодеться. хотя бы физически но нужно отдохнуть а проблемы мы их решим обязательно получилось спросил мужчина глядя на воина ты его задел да кивнул один из сбежавших молодец промурлыкал собеседник Теперь Кханри не опасен на несколько дней. Для голема устроим ловушку у Эйтхара. Не забудь подготовить все в точности, как я сказал. Конечно, поклонился тот, на чьем лице красовался новенький шрам, оставленный убийцей демиургов. И будь осторожен, официально ты мертв. А ходить с личиной рядом с полудемиургом рискованно. Если Эйтхар пронюхает, тебе не жить, ты понимаешь? Вопрос с нажимом. «Мы и так не без затрат переместили его внимание». «Да, я сделаю все в лучшем виде», — кивнул воин. «Вы уверены, что княжеч не успеет восстановиться до посещения кармана?» — спросил он. «Ха, Ханри не отправится туда», — уверенно ответил будущий тюремщик. «Он не станет рисковать. Разобраться надо будет с Големом, а затем с Ильерой. Когда адептка останется одна, пленить ее труда не составит». «Она очень легко управляема». «Позвольте спросить». Все же решил полюбопытствовать демон. «В ней сила Демиурга. Как вы планируете справиться?» «О, поверь, мне даже колдовать не придется. Только самую малость», — улыбнулся мужчина. «И в этом мне тоже поможешь ты?» «Свое лицо я открывать не намерен. По крайней мере, сейчас. Справишься?» «Конечно». Поклонился, воин. Я готов на все во имя, Ирис. Отлично, довольно сказал мужчина. Начнем подготовку.